«Мы начнем сегодня». Вейда стояла над угасающим костром. «Саэль, Демилочка, у тебя есть что-нибудь новое, о Асаладорцы?» «Дни идут, у нас все меньше времени». «Он далеко», – негромко откликнулась молодая Нарнийка. «Мы где-то за океаном. В Империи Клешней, наверное, или... Или на утонувшем крабе», – закончила за нее Вейда. Во всяком случае, он и не подумал присоединиться к своим выкормышам, стоящим у стен Аркина. Очень-очень похоже на Эвенгара. Что ж, отлично, нам он не помешает. Айлин, сестра, твои помощники все на местах? Все на местах, сестрица. Однако в голосе Норнийской волшебницы прозвучала и ощутимая ревность. Анетта глубоко вздохнул. Ну что ты, ты же не мальчишка, ты маг, ты прошел все ступени, ты глава Белого Совета. Ты бывал во многих сражениях, а сейчас... А сейчас ты рабеешь, как мальчик, потому что твои очень немалые по людским меркам года – ничто по сравнению с теми тысячами, что за плечами той же Вейда или Айлин. Королева Вечного Леса сама видела Спасителя. Да за ее рассказ должны были бы передраться все богословы Аркина, а ее никогда ни о чем не спрашивали. Он знал, что вдоль линии магической фигуры, раскинувшейся из конца в конец Нарна, сейчас застыли его молчаливые обитатели. Все огни в их владениях потушены, вся волжба умерла. Затаились даже потаенные камни, словно чувствуя творящиеся. Анетта вскинул голову, взглянул на чистое звездное небо. Он вспоминал рассказы нянюшки, толковавшей, что спаситель живет за небом. Огни на черном занавесе казались сейчас холодными, подозрительно уставившимися вниз гляделками, напряженно и зло пытающимися высмотреть, что же это там устроили внизу мелкие двуногие букашки. Великий Нарн напрягся, словно воин перед ударом. Ночной мрак растекся под раскидистыми лапами, смешался с их тенями, положил мягкие бесплотные лапы на плечи всем и каждому, кто стоял сейчас по местам, готовый влить свою силу в невообразимое заклинание, созданное гением королевы Вейдер. Скопившаяся на земле темнота, прикрыл словно щитом зеленые волны леса, в свою очередь смотрела в лицо звездному куполу смотрела с гневным прищуром, словно в ожидании последнего натиска. «Начинаем!» – тихо проговорила Вейда, но проговорила так, что услыхали ее все, от мала до велика. Все, кто не спал сейчас в нармии, а не спал никто. «Милорд Анетта!» – ректор вздрогнул. «Пришел ваш час. Пожалуйте вон туда!» Туда было фокусом вычерченной Вейде магической фигуры. Анетта невольно поежился оказавшись на пересечении множества незримых линий, по которым сейчас плавно строилась сила. Скоро эта плавность сменится диким порывистым бегом. Его будут раздирать накатывающие волны мощи, но пока все тихо и мирно. А все, что он чувствует, легкая щекотка. алла Голос Вейды прозвенел легким колокольчиком, и в спутанных диких ветвях нарма тотчас зашумел ночной ветерок. ним Прямо в лицо ректору брызнуло несколько дождевых и ярно потянуло жаром. «Лаки!» – под ногами содрогнулась земля. «Все правильно», – повторял себе Анетта, – «чтобы не дать волю постыдной дрожи. Все верно. Вейды движется по стихиям, устанавливает связь, вливает их силу в обозначенный звездой предел Он очень старался, но ледяной ужас пробивался в сознание с упорством штурмующего город полка смертников Не помогали ни опыт, ни выучка. Ничего не помогало. Ногой и ничтожный он стоял перед лицом предвечных сил, и им ничего не стоило раздавить детского даже не по злой воле, а просто потому, что оказался на пути. Лес же оживал. Ветер качал вершинами, шуршал кронок журчали умолвшие было ручьи. А на это показалось, он слышит жаркое сопение какого-то зверя, недоуменно уставившегося на игры двуногих хозяев Нарни. Вейде замыкает круг жизни, вдруг понял ректор. Все живое, что есть в Нарне, становится сейчас ее войском Начиная от мельчайшей травинки и кончая текущими из горных снегов ручьями, Все незамершее, все изменяющееся, все бегущее. Неважно даже, дана ему речь или нет. Великая совокупность живого, черпающая силы друг в друге, вбирающая в себя магические токи, все это поднимало сейчас, встряхивая вековое беспечальное забытье приходящего и устремляя взгляды к нему. Телесные и бесплотные эльфы, звери, птицы, духи, все затрепетали, подчиняясь железной воле королевы вечного леса. Анетта ощутил медленный ток странных чар, устремившихся от неподвижной Вейды вдоль по уходящим далеко в лес лучам звезды. Конечно, ректор Ордовской академии не мог в единый миг расшифровать их, но почувствовать, что это заклинание смерти и разрушение вполне. Что она задумала эта эльфийка? Он вслушивался, вслушивался, вслушивался, до звона в ушах от давящей тишины. Вейды звала... Ее зу катился от края до края Нарна, отдаваясь эхом в долинах Железного Хребта и на склонах пика Судя. Ее слышали холодные волны моря ветров, спеша передать эстафету дальше огненным горам на Волчьих островах, холодным льдам, что за ним, и еще дальше на запад и юг мимо берегов Семиградья, туда, где угрюмо высились обрывы левой и правой клешни. По всему Эвиалу, из конца в конец, ведомого и видимого мира, прокатилась короткая судорога, словно мир вздрогнул от боли. «Она зовет мертвых», – вдруг понял Анетта. «Мгновенный укол холодного ужаса. Эльфы и некромантия. В вот дел жутких дуотов и дайнуров. Зачем? Почему? При тут мертвецы? Они ведь взялись за спасителя». «Стой, не двигайся», – прозвучала властная команда. Вейда, застывшая в облаке оживших колышущихся волос, смотрела прямо на него. Вокруг все тонуло в сплошной тьме, однако глаза эльфийской королевы казались ему в этот миг парой пылающих смарагдов. Похоже, кроме него, никто больше ничего не видел и не чувствовал. Эльфы затянули медленное, завораживающее песнопение, без слов, чередование низких «а» и «о», и в такт их голосам Анетта ощущал короткие болезненные толчки отката, словно бы сам творил это мгновение заклинание за заклинание. А мертвые тем временем услыхали обращенный к ним зов, услыхали далеко окрест даже на дне Западного океана. Там, среди почерневших остатков разбитых корпусов и мачт, зашевелились белые костяки. Анетта не зря стоял в фокусе созданного Вейда-шедевра. Никогда еще он не видел Эвиала так широко. От края и до края весь старый свет, островные царства далеко на восходе у самого края тьмы, которую он привык называть западной. Хотя, к примеру, для тех же обитателей Синь-И она являлась восточной. На его глазах словно бы исполнялись мрачные предсказания от священных книг спасителя. Земля и море отдавали своих мертвецов. Правда, сейчас они никуда не шли. Прах колыхался, сохранившиеся скелеты воздевали ноги и руки, лишенные плоти, словно взывая к кому-то. В ход шла самая разнообразная магия, так что у Анетта начала кружиться голова от бесплодных попыток все распознать и запомнить. Стихийная волжба, непонятное эльфийское видование, темное чародейство дуотом и еще немало такого, чему Анета не мог даже подобрать определение. Не мог он даже примерно понять, сколько же мертвых отозвалось на приказ эльфийской чародейки. Сотни тысяч, миллионы, а может вообще все мертвые мира как один. Так или иначе, они тоже отдавали Вейде нечто. Нечто свое и сохраненного даже в серых пределах. И пронзившие на лучи магической фигуры стали неярко светиться скупым и мертвенным светом. Как нельзя лучше подходящим для совершаемого чародейства. Кажется, первой заподозрила неладное именно Айлини. Анетта чувствовал ее силу, холодную и журчащую, словно весенние ручейки, что несут талую воду пополам с альдингами. Она попыталась что-то сделать, но Вейда словно этого и ждала. Незримая темная волна взметнулась над ними и норника поспешно отступила. «Никто не шевелится, все делают как решено», – хлестнул бичом голос королевы вечного леса. «Двинетесь, бросите заклятие, не останется ни нас, ни Нарна, ни даже Эвиала!» Вся собранная мощь, все отданное мертвыми, все сейчас вливалось в одного единственного человека, застывшего, уронившего руки в самом центре разворачивавшегося вселенского шторма. Маг воздушной стихии, ректор Академии Высокого Волшебства, неподвижно стоял, запрокинув лицо к спокойному небу, покрытому густой россыпью перемигивающихся звезд. Но взгляд закрытый глаз мага сейчас видел не полуночный купол высокого неба, не холодные огоньки светил, нет, он проникал сквозь хрустальные сферы, туда, где не было ни жизни, ни смерти, где обитала та сущность, которая едва не отправила самого чародея в последний безвозвратный путь к серым пределам. Анета искал спасителя». Не бежал в ужасе в смертной дрожи, как совсем недавно, жертва превратилась в охотника, хотя и не знала сама, каким оружием она собирается сражаться. Он не странствовал по астральным планам. Адета просто старался вновь ощутить на себе тот самый взгляд, жуткий взгляд сущности, названный людьми спасителем. В прошлый раз это едва его не убило. Но тогда за ним не стояла вся сила Вечного Леса, Нарна и мертвых, подъятых магией королевы Вейбер. Сколько минуло времени, ректор Академии не знал. Просто в некое мгновение взор Анетана натолкнулся наконец на него. Владычица Вечного Леса победно вскинула руки и выкрикнула заклинание. нарм содрогнулся. От края до края на чаще словно обрушилась жестокая буря. Сквозь вязь водных жил она устремилась на восток, к другому великому лесу, родному брату Нару. Перед взором Анетта исчезли звездное небо, редкие облака, исчезло все. Остался лишь он. Тень, бредущая среди волн странно-зеленоватого пламени. Немолодой, худощавый мужчина, со смуглой кожей, в грубых и просторных холщовых одеяниях. Его облик изменился, стоило Анетту углядеться хоть чуть пристальнее. Спаситель сделался именно таким, как на бесчисленных образах, висевших в каждом доме на западе Старого Света. Волны зеленого огня опадали, из ниоткуда разворачивалось обычное голубое небо, неяркое осеннее солнце. Пожелтевшие листва, облетевших рощ, проселок под ногами, словно они очутились где-то не то в Семиграде, не то в Эгесте. Он смотрел на Анетта, спокойно, невзыскующе и терпеливо. Опирался на отполированный до блеска посох и ждал. В затылке возникла тупая боль, словно на него что-то давило. Все сильнее и сильнее с каждым мигом. Спаситель, или то, что привиделось Анетта, молча глядел на цепенюшего мага. Умом ректор понимал, что все это не более чем морок, иллюзия. «Но что теперь хотела Вейда? Чтобы он Анетта заговорил с ним? Прямо спросил бы, что ты хочешь с нами сделать?» «Что?» – и в самом деле попытался произнести маг. Спаситель молча шагнул вперед. На его скорбном лике по-прежнему отчитались лишь спокойствие и участие. Он развел руками и покачал головой. Не произнося ни слова, обошел застывшего посреди дороги Анетта. «Постой!» – вырвалось у ректора. Он повернулся вслед и увидел, что дорога обрывается. Просто повисает в воздухе куском серо-желтой ленты. Обрываются и полосы золотистых рощ, и спаситель прежним размеренным шагом направляется прямо к голубой бездне. Анетта попытался шагнуть, ноги ввязли в незримом болоте. Он рванулся с яростью изо всех сил, и его словно подтолкнула незримая рука. Анетта оказался за спиной у неторопливо шагающего спасителя. Он взглянул прямо в бездну. Белые росчерки облачных кост над темноватой синевой морей, коричневая, жёлтая и зелёная. Виал, ането вгляделся до в глазах. Нет, он не узнал знакомых по картам очертаний. Не виал, просто некий мир, где тоже растут деревья, где наступает осень, одевающая их в золотые погребальные саваны где пролегли мокнущие под дождями глинистые проселки, а по сторонам сероватые бревенчатые избы, где тоже живут люди, неведомыми путями разошедшиеся по вселенной Исполинской, куда обширнее любых самых смелых представлений мудрецов Ордоса. Спаситель шагнул вниз. Анетт рванулся следом. Нет, это не Виалуа, что-то совсем другое. Городок. Купола, глинобитные побеленные стены, узкие полукруглые оконца. Сушь, пыль, погибшие деревья, кора обвалилась, обнажив белую плоть стволов. Прямо на улице иссокшие тела. Люди, кошки, псы, церквушка из той же павильонной глины. Невысокий шпиль. Венчала, правда, не перечеркнутая стрела, как в Эвиале, а просто косой крест. Анетов гляделся. Небольшой храм пропорциями и очертаниями подозрительно напоминал кафедральный собор, известный всякому, кто хоть раз побывал в святом городе. У входа, незакрытого дверью, тела лежали особенно густо. Люди по виду. Правда, пальцев у них было только четыре, а не пять. Глаза большие и круглые, словно здешние обитатели, вели ночной образ жизни. Но все равно, это были люди или кто-то очень к ним близкий. Спаситель остановился, повернулся к Аннето и выразительно повел посыпу, словно предлагая магу полюбоваться жуткой панорамой. «Да-да!» Но ужасно, кошмарно. Ректор сам поражался, откуда у него берется смелость вот так запросто говорить с ним. Спаситель простер посох, и по глиняным стенам побежали трещины. Домишки стали оседать, обваливаться внутрь, вздымая облакоедкой желтоватой пыли. Последней рухнула церковь. На поверхности не осталось ни одного неприкрытого тела. Спаситель оглянулся по сторонам, его взор нашел Анеда, и иллюзия встала рушиться. Ледяной ветер в лицо, и знакомое уже чувство. Все существо Анетта сейчас раздирали на мелкие части. Со всех сторон надвинулась чернота, исчезла фигурка спасителя, и вместо него появилась прежняя сущность, исполинская, не охватываемая никакими человеческими знаниями и мудростью. Непостижимая, непобедимая. Но сейчас анета был не один и готов к борьбе. Правда, кто-то решил иначе. «Почему?» – завопил Мах, когда в лицо плеснуло новой волной холода, смывшей все иллюзии и видения. Он вновь стоял на твердой земле под раскидистыми ветвями нара. Под ногами яростно пылали слепяще белым, пересекающиеся линии магической фигуры. Эльфы пели. Бесконечно тянули все те же повторяющиеся, завораживающие рулады. Вейды замерла, руки воздеты, волосы взметнулись и колышутся, словно раздуваемые ветром пламя. Небеса над Нарном, черны и непроглядны. Звезды исчезли, не весть откуда наползли сплошные облака. Собирался дождь. стоя не шевелись!» «Я стою, но ты...» «Мы все видели», – резал неслышанный для других голос Вейда. «Ты нашел его и увидел его намерение. Разрушить пустой город и похоронить мертвецов, что может быть красноречивее?» «И это... это...» – задыхался аннета «Это все?» «Увидеть и все?» «Только ради этого?» «Молчи!» – почти что взвыла Вейда. «Ну, конечно же, нет! Безумец! Заклятие продолжает действовать!» Анетта потряс головой, пытаясь унять головокружение. Через него сейчас прочь из Эвиала устремлялась огромная мощь, способная обрушить в прах весь железный хребет с пиком судя придачу. Куда Вейда нацеливала ее? На него? Она метила в спасителя?» Магу казалось, что неведомые заклятия эльфийской королевы Вползают на него деловито светясь словно ядовитые многоножки Устраиваются в каком-то сложном и одном ведомом порядке Сухо пощелкивая устрашающими крышковатыми челюстями Одна многосуставчатая лапа цеплялась за другую Хвосты изгибались и переплетались Так что Анетта вскоре почувствовал себя с головы до ног Покрытым шевелящейся отвратительной массой что не двигайся!» – яростно повторила Вейда. Ректор Академии Высокого Волшебства, как никто другой, понимал, насколько важен баланс во время наложения сложного заклинания. Особенно, когда в ход пущена такая сила. Он не пошевелился, заставил себя не зажмуриваться и потому вбирать творимые эльфийской волшебницей чары. Причудливые, пугающие и в основе своей непонятные, хотя Анетта не сомневался, что у них немалое место отдано типично некроманскому арсеналу. Все-таки Дайенур не зря столько лет ходил под его рукой скромным деканом факультета мелифицистики. «Вырваться сейчас из фокуса магической фигуры, действительно сжечь в этом холодном пламени весь Нарн», – подумал аннета обливаясь холодным потом. «Неуправляемая и ненаправляемая мощь хлынет во все стороны». Пение эльфов не стихала казалось, весь нарм обратился сейчас в один огромный хор. Ему отвечали мертвые, беззвучные, безголосые, мой прах. Они обрели сейчас силу и власть. Однако от этого великого многолюдства медленно одна за другой отделялись фигуры. Не люди, не гномы и уж, конечно, не орки или повари. Эльфы, перворожденные, погибшие в разные времена и в разных местах Эвиала, Облитые серебристой звездной пылью силуэты, пробирались сквозь дикие джун безмейных лесов, встряхивали с себя песок саладорских пустынь, рожав объятия гнеющих снастей, поднимались с океанского дна, шли со всех сторон света, но больше всего, конечно же, из нармы, вечного и зачарованного лесов, трех крупнейших эльфийских твердынь старого света. Были еще их обиталища далеко на востоке и юге, но там сородичей Вейды, похоже, жило совсем немного. Что она делает? Что? Анетта оказался заложником неведомого волшебства. Пошевелись он и погибнут тысячи невинных. Да что там тысячи? Десятки тысяч, может даже сотни. Весь Эгэ с межнарным и вечным лесом обратится в огненное море. Она все рассчитала правильно, великая интриганка. Ты не двинешься с места, не шелохнешься, и только с растущим ужасом будешь наблюдать, как растет армия мертвых подъятых настолько безупречно, что всем великим некромантам прошлого только и оставалось, что съесть от досады собственные книги заклинаний. Мало-помалу поток светящихся фигур начал истаивать. Они поднимались и растворялись в сером сумраке, окружавшем мир живых. Мертвые прочих раз оставались, они щедро делились с Вейдой своей странной силой. И невидимая цепь все так же прочно связывала мага Анетта с ужасной сущностью за пределами хрустальных небес и вялок. «Все!» – вдруг обессиленно выдохнула Вейда, роняя руки. Клубящиеся волосы эльфийки медленно опадали, словно не желая укладываться обратно в прическу. «Как все!» выдавил из себя Анетта. Его трясло, он чувствовал нерастраченную силу. Она рвалась на волю и казалось, что грудь мага сейчас лопнет, не выдержав ее напора. «Это не так, это не может быть так, что ж такое, ведь «Мы узнали все, что хотели», – громко провозгласила эльфийка, не обращая никакого внимания на дрожащего, словно в лихорадке, Анетта. «Спаситель не сходит в Эвиал. Пророчества почти что исполнились. И мы теперь знаем, какие именно». Анетта ничего не понимал. Он открыл рот, пытаясь заговорить, однако неведомая сила словно бы сковала ему язык. Исполнилось пророчество о Разрушителе, продолжала вещать Вейда. «Мы не знаем, кто он в точности. Некромант Неясыть, священник Этлау или кто-то другой, но это и не важно. Факт тот, что Разрушитель уже в нашем мире и действует». Исполнилось пророчество о прорыве тьмы, сковывающая ее цепь палом. И она протянулась на восток. Опять же, все всесметающей лавины или тонким ручейком, пока не важно. Исполнилось пророчество об отступнике. И только одно, последнее, четвертое, пока еще удерживает его. В этом наша надежда. Анетта недоуменно потряс головой. Что она говорит? Не принадлежа к церкви спасителя, маг достаточно хорошо знал священное предание пророчество о разрушителе и тьме побеждающей, да, такие были. Отступник тоже, хотя и в трудах первоотцов Святого Града, о которых нынешние богословы Кории так и не сошлись во мнении, считать ли сии труды вдохновленными непосредственно спасителем, или же лишь плодом собственной святости их авторов, что не делало их предсказания абсолютными. Анналы тьмы и вовсе сосредотачивались на разрушителе, а о четвертом пророчестве Анетта слышал впервые милорд директор блистательно справился. Благодаря ему мы все увидели его, поняли его планы и знаем, сколько нам отпущено времени. «Сколько же, сестра!» – хрипло проговорила Айлин. Вейда метнула быстрый взгляд на мага и ничего не ответила. По крайней мере, слышимыми словами. Четвертое пророчество. Сэльди тоже с трудом выговаривала фразы. «Если не дать ему исполниться, мы можем...» Отсрочить его приход еще на много поколений. В голосе Шара слышался гнев и нетерпение. Ты воистину великая чародейка, сестра Вейда. Низко кланяюсь тебе за это заклинание. Спасибо, братья и сестры. Церемонно поклонилась королева вечного леса. но Вы правы, времени мало и терять его нельзя. Уверена, древние образа спасителя уже заплакали кровавыми слезами. Ну или вот-вот заплачут. Вот теперь и пригодятся войска, собранные предусмотрительным лордом-ректором, да возблагодарит его великое древо, заявленное благоразумие Поднимайте ваши рати, сестра элин брат Шоар, Вечный Лес и Нарны выступят наконец-то плечом к плечу. Как насчет зачарованного леса, напомнила Саэльи. «Вместе с сестрой моей, Айлин, мы пошлем им весть. Надеюсь, они преклонят слух к нашей просьбе и соединят свои полки с нашими». «А цель? Цель, сестра? Разве ты забыл четвертое пророчество, шар Отступник не должен овладеть ключом, а ключ в баркине «Так стоило ли мешкать?» «Стоило, Саэль, Демилочка. Мы смотрели на Эвиал его глазами». И знали, что чувствует он. Мы крепко связали его с нашим миром, моя дорогая. Связали посредством милорда-ректора. И теперь четвертое пророчество обрело силу. Ему нужен ключ, чтобы войти в Эвиал. По крайней мере, до тех пор покажи в наш дорогой чародей. А если мы захватим и уничтожим эту реликвию, то четвертое пророчество вообще никогда не сможет осуществиться. Но если ключ будет уничтожен, в голосе Айлин звучало сомнение. Я слышал разные толкования, в том числе и грозящие прорывом западной тьмы. Западная тьма уже прорвалась, жестко отрезала Вейдер. «По меркам людей, еще может смениться два или даже три поколения. Это много. Но для нас, эльфов, это все равно, что один день. Прореха будет расширяться, это неизбежно. В конце концов, тьма хлынет на восток с ключом или без него». Час от часу не легче. Голос шара клокотал от ярости. «Мы избавимся от спасителя только для того, чтобы угодить на ужин западной тьме. Один раз она уже была остановлена. Разве не так, брат?» «Но мы не знаем, кем, как и с какой целью, Вейды. Как Вечный Лес предполагал дать отпор нашествию? Ведь тут нужны не мечи с копьями и даже не обычные наши боевые заклятия. Какой барьер остановит ее? Ты можешь ответить?» Не туманными намеками, а прямо и четко. Мол, нужны такие-то такие-то ингредиенты, такие-то и такие-то артефакты. Спокойнее, брат Шар. Голос Вейдеса звенел металлом. Слишком много вопросов за один раз. Я сказал тебе, как можно остановить спасителя. К счастью, это не потребует магии крови или чего-то подобного. Всего лишь взять один единственный город. «Ты спрашиваешь, как остановить западную тьму. Ты боишься, что, избавившись от одного врага, мы откроем дорогу другому. Точнее, не скажешь, сестра». Ядовито ответил Шаар. «У меня есть свои соображения, но поскольку тебе наверняка потребуются убедительные доказательства», саркастически бросила Вейда, «я сделаю еще одно заклинание, подобное этому». Мы взглянули в глаза спасителю, друзья мои. Настало время посмотреть и в лицо западной тьмы, если, конечно, оно у нее имеется. Я строила свою фигуру с расчетами на это. «Ты воистину образец предусмотрительности, сестра!» Алин колебалась, она явно заподозрила что-то неладное. «Спасибо, сестра Айлин!» – невозмутимо отозвалась королева вечного леса. «Но я готовилась к этому дню несколько веков». Перебирала бесчисленные варианты, доводила до совершенства форму заклинательной фигуры. Ты думаешь, мы смогли бы разработать ее с самого начала, ничего не имея? Вот так вот, смятенно подумал Анетта. Признаемся в своей силе, ничего не скрываем, но насколько же тщательно выбран момент. Нет, не смогли бы, не слишком охотно признала нарника Но Вейде, неужели ты, неужели я что? Голос королевы Вечного Леса зазвенел от гнева. «На что ты намекаешь, сестрица? Я слишком хорошо знаю, кто такой этот спаситель». «Однако следует признать, что с ним нам просто повезло», – не издавался Шаар. «Милорд не Ректора Нетто, если бы не его связь со спасителем, все твои, то есть наши», – быстро поправился он, – «то все наши усилия пропали бы даром». «Откуда ты знаешь, – прищурилась Вейда, – что у меня не найдется человека, точно так связанного из с западной тьмой?» «Хм», – смешался Шаар. «Конечно, конечно. Ты просто потрясаешь своей предусмотрительностью, как я уже сказал. Но, быть может, ты раскроешь нам его имя?» «Раскрою, конечно же», — усмехнулась Вейда. «У меня их несколько. Я, как известно, не кладу все яйца в одну корзину. Один из кандидатов, и, несомненно, самый желаемый, известен многим здесь присутствующим, как некромат Ниас». «Ниасы?» «Не — резко переспросила Айлин. «Вейден, сестрица, но его же здесь нет. И где он сейчас, неизвестно». «Что за прожекты, прости меня? Как можно уповать на...» «Айлин, ты опять спешишь с суждениями», – холодно и высокомерно отозвалась королева вечного леса. «Да, не неясыдь не сидит в моем лагере под надежной охраной, но есть и другие. саладорец Айлин издала сдавленный рык подстать своему белому льву. «Хорошо, хорошо. Не стану испытывать твоего терпения, сестренка. Я сама встану в фокус. Мне казалось, это очевидно. В пределах досягаемости, как ты правильно сказала, нет никого другого». Все, похоже, лишились дара речи. «Но Вейда, сестра», – неуверенно начал шар «Одно дело использовать мага человека...» И самой направлять заклинание, и совсем другое остановиться на его место самой. Разумеется, резко и коротко рассмеялась королева. Я окажусь связана по рукам и ногам, если ты это имел в виду. Вам придется обойтись без меня, или искать тех же Солодорца или Неяса. Ты ставишь нас перед тяжким выбором, голос Айлин дробил. «Вейдер, сестрица, я ненавижу признавать чье-то превосходство, но сейчас нам просто не удержать заклятие такой мощи и сложности». «Чепуха, сестрица!» — отмахнулась Вейдер. «Нарн тоже связан с темной стороной. Вам будет легче». «С темной стороной, но не с западной тьмой!» — возмутился Шаар. Казалось, о застывшем милорд-директоре все просто забыли. «Западная тьма вобрала в себя все, что могла». «Взял немало и от первородного мрака», – возразила Вейда. «Не будем спорить, братья и сестры, иного выхода у нас нет. А вы, милорд директор можете выйти из фокуса. Горячего вина господину Анетто. Быстро!» «Спасибо», – кое-как выдавил из себя чародей. «А то я уж думал, все остатки должны были выйти в нарм», – наставительно заметила Вейда, беря обессилевшего ректора под руку и поднося к его губам чашу Глинтвейна. «Теперь все хорошо, мой дорогой маг. Вы ведь слышали, о чем мы говорили. Я специально не переходила на эльфийский». Анетта молча кивнул. «Завтра ночью я встану на ваше место, любезный мой друг. Заклятие должно завершиться. Мы взглянули в глаза спасителю. На очереди западная тьма», — повторила эльфийка. «Я видел разрушаемый город. Тела, высушенные, как акриды в Саладоре. А потом он покрыл мертвых пылью, стерт их в домов. Но больше, больше там ничего не было. Вейде покровительственно усмехнулась. «Мой дорогой маг я готовилась к этому почти 15 веков. Тут не скрыто никаких особых тайн. Все видения легко истолковываются. Город из белой глины – символ жизни, оторвавшийся от матери природы. Исушенные тела...» Из них ушла влага жизни. Разрушение пустого города, падение всей обыденной жизни, которую уже не оживить. Ну, а покрытие мертвых тел, как нетрудно догадаться, означает их переход под власть мастера над прахом. Никогда не слышал, чтобы его так называли, удивился Анетта. И не услышите с прежней усмешкой повторила Триловейден. Это имя помним только мы, эльфы, свидетели его первого пришествия. Анетта с наслаждением глотал почти кипящее питье. Ему очень хотелось поверить эльфийской королеве. Очень хотелось. Тем более, что она предлагала такое хорошее, логичное и во всех отношениях правильное объяснение. Что-то мешало. В изящных построениях вэйды казалось что-то еще. Второе дно, и причем второе это самое меньшее. Скорее всего, если как следует поискать, то найдется и третье, и четвертое. Как ты думаешь, с кем мы имеем дело? Вейде полтора десятка веков интриговала, маневрировала, выгадывала, стараясь отстоять свой вечный лес от посягательств и Ибинской империи, и диких племен за Микампья, и от самого Микампа, да и от Саладора тоже. Надеешься, что у нее все окажется вот так легко и просто. И все-таки в одном ректор Академии не сомневался. Сотворенное Вейде заклинание вобрало в себя куда больше силы, чем прошло сквозь него Анетта. Чары работали, мощь не растрачивалась пустую. Но вот только вопрос, на что же употребила ее королева Вечного Леса? «Спите, мой дорогой маг», – ласково проговорила Вейде, отставляя пустую чашу. «Отдыхайте, половина дела уже позади. Нынче ночью мы и покончим со второй половиной. Спите, милор». Похоже, в Глинтвейн они что-то подмешали. Из последних сил, борясь с накатывающей дремотой, подумал Анетта. Веки смежались, сон накатывал необоримой волной. Вейды поднялась, бросила прощальный взгляд на мирно уснувшего чародея. лана иль теми даймо». «Спи крепко, глуп